Если бы мы с вами должны были льстить, то все было бы очень просто. Каждый человек мог бы стать экспертом в области человеческого общения. Когда мы не поглощены обдумыванием какой-нибудь важной проблемы, то обычно тратим 95% времени на мысли о самих себе. Но если мы перестанем думать о себе и начнем думать о хороших качествах других людей, Нам не потребуется прибегать к грубой и дешевой лести, которую собеседник может распознать еще до того, как она слетит с наших губ. Одним из наиболее ценимых качеств является способность признавать достоинство других людей. Но именно им чаще всего пренебрегают. Мы забываем похвалить сына или дочь, когда они приносят хорошую оценку. Мы забываем похвалить наших детей, когда они испекут первый торт или сколотят первый скворечник. Ничто так не вдохновляет ребенка, как проявление родительского интереса и одобрения. В следующий раз, когда вы будете наслаждаться нежнейшим филе в вашем клубе, не забудьте передать шеф-повару свое восхищение его искусством. А когда усталый продавец отнесется к вам с необычной вежливостью, постарайтесь отметить это. Каждому министру, лектору или человеку, выступающему публично, знакомо давящее ощущение того, что аудитория не проявляет интереса к его словам и не выражает одобрения. И то, что справедливо в отношении профессионалов, дважды справедливо в отношении наших близких, наших друзей, членов семьи, даже коллег. В межличностных отношениях Мы не должны забывать о том, что наши близкие — тоже люди, которые нуждаются в нашем одобрении. Это та ласка, которой так жаждут человеческие души. Попробуйте оставлять за собой след мелких искорок благодарности на протяжении целого дня. Вы удивитесь, увидев, как быстро эти искорки разгорятся в пламя дружбы, станут настоящей путеводной звездой. Памела Данхэм из Нью-Ферфилда должна была по долгу службы наблюдать за уборщиком, который очень плохо справлялся со своими обязанностями. Другие сотрудники смеялись над ним и бросали мусор у дверей, чтобы показать, что он работает из рук вон плохо. И действительно, он никак не мог выполнить то, что от него требовалось. Памела безуспешно пыталась как-то заинтересовать этого человека. Она заметила что порой он работает очень хорошо. Помело не упустило случая похвалить его в присутствии других сотрудников. И с каждым днем он стал работать все лучше и лучше и, наконец, стал вполне приличным работником. Теперь он нашел себе другую работу. Люди его ценят и признают его успехи. Искреннее восхищение приносит результаты, а критика и грубость обречены на неудачу.